Глава седьмая. Артур Воронцов. Во второй половине дня успеваю сделать все, что планировал. Когда был у родителей, к ним как раз заехал старший брат с женой. После ужина мама с женой брата, Евой, уговорили нас дойти до родника, чтобы набрать воды и выгулить отцовскую охотничью, Лесли. Стоило только спустить собаку с поводка, как она дала деру и наматывала круги у родника пока мама с Евой набирали воду, а мы им помогали. Потом отец собаку еле домой загнал. Скучно ей без дела, да и на охоту давно пора съездить. Договорились с отцом и братом на конец месяца. Я приезжаю в пустую квартиру. Домработница Рита, пока меня не было, убрала беспорядок. Даже дышать стало легче. Выхожу на террасу, чтобы посидеть и расслабиться под звуки городского шума. Я люблю город с его толпами спешащих людей, орущими клаксонами автомобилей и вечной суматохой. Здесь я чувствую себя как в своей тарелке. Но наравне с этим никогда не откажусь от отдыха на природе. Родители с детства приучили нас с братьями к походам и выездам на природу. Там, конечно, совсем другой мир. Там чувствуешь себя частью чего-то большего. В моей жизни есть только две ценности. Моя семья и мой бизнес. И пока и там, и там все хорошо, я чувствую себя спокойно. Но есть один момент, который уже много лет тревожит меня. Я всю жизнь думал, что обязательно создам свою большую семью, как у моих родителей. Представлял, как мы с женой и детьми будем ходить в свои походы, приезжать к родителям на выходные, проводить время в большой компании. А потом, возможно, я бы решился отойти от дел, поставить во главе бизнеса своего человека, например, сына. А в появившееся свободное время колесил бы по миру с любимой женой. Только за 30 лет жизни я не приблизился к своей мечте ни на шаг. Как только женщины слышат о деньгах, они забывают обо всем остальном. Вплоть до того, что им все равно, как я себя веду. Не пришел на встречу, не ответил на звонок, холодно относился. «Не имеет значения. Только давай деньги, и нет проблем». «А я точно знаю, что не все женщины такие, потому что знаю свою маму, вижу Еву, жену старшего брата. Они другие. Они искренне любят своих мужей. И если бы, например, мой братец Демьян лишился своего бизнеса и денег, Ева бы не оставила его. Эта женщина любит его любым». А старший брат за годы жизни перебрал много состояний. Был в нехороших, опасных ситуациях, но жена от него не отвернулась. Я смотрю на закаты и потягиваюсь. все таки хороший сегодня выдался выходной. Но самым ярким событием для меня стала встреча с красавицей в желтом пиджаке. Она не из тех девушек, к которым я привык. Более скромная, простая, маленькая, аккуратная, одевается как подросток. Но в этом даже есть свой шарм. Голосок у нее такой милый. Но видно, что девушка с амбициями по карьере продвинуться хочет раз на такую важную встречу попала. И ведь взяли ее на переговоры, значит, доверяют на работе. Чем больше о ней думаю, тем больше мне кажется, что она именно та, с которой можно создать крепкую семью. Нет у нее в лице этой жажды денег, и глаза у нее добрые и вдумчивые. Жаль только, что я не успел встретить ее до того, как она вышла замуж. А сейчас сердце красавицы занято другим мужчиной. Повезло же ее мужу. Странно только то, что я встретил эту девушку дважды за один день. Будто знак. Мать всю жизнь в знаке верит, и мне это от нее передалось. Самое смешное, что это мне не один раз в жизни помогало. И в бизнесе, и во время охоты целым из леса выйти. Хотя отец говорит, что это не из-за знаков, а потому что головой умею думать. Но эта девушка. Есть в ней что-то особенное, что зацепило меня. Запала она мне в душу. Хотелось бы еще раз ее увидеть. Надо было посмотреть в отчете у Виктора Геннадьевича, когда следующую встречу с ее фирмой планируют. Потянувшись, оборачиваюсь и вижу ее. Ту самую девушку на соседней террасе. Как такое возможно? Неужто разум играет со мной злую шутку? Подводит меня, показывая несуществующую картину, как мираж в пустыне? Иначе откуда девушка, которую я так хотел увидеть, могла оказаться здесь? Я моргаю и тру глаза. Её стройный силуэт уходит все дальше. Мне кажется, это точно она. Моя память запечатлела ее образ, как если бы у меня в голове осталась ее фотография. Ее волосы и изгибы тела я узнаю даже со спины. Это вы? Окликаю ее. Она замирает и оборачивается. У меня не остается сомнений. Девушка в желтом пиджаке. Да ладно. Усмехаюсь мыслью, что вижу прекрасную незнакомку в третий раз за сегодняшний день. Подхожу к забору, который разделяет наши террасы. Артур Вениаминович? Подходит ближе и смотрит на меня настороженно. «Что вы здесь делаете?» «Это она у меня?» — спрашивает. «Интересно знать, как она оказалась здесь. Насколько я знаю, моя соседка редко появляется в этой квартире, а сейчас вообще уехала далеко и надолго. Но квартиру не продавала и сдавать не планировала. Я здесь живу, а вы?» Смотрю на нее внимательно, нахмурившись. Уж больно странное совпадение. Из всех мест в городе эта девушка оказывается ко мне ближе некуда. Либо это не случайность, либо сама судьба услышала мое желание и подарила мне еще одну встречу с той, которую я так сильно хотел увидеть. «И я тут живу», — отвечает милым голоском, складывает руки перед собой и жмется, как школьница на экзамене. Открываю калитку, которая разделяет крышу на две части, и жестом приглашаю девушку пройти на мою сторону. «Зачем?» — робко спрашивает и снова поднимает на меня свои широко распахнутые красивые глаза. «Присядем. У меня тут удобнее». Показываю ей на мягкий диван со столиком у стены за углом. Она раздумывает пару секунд, будто принимает решение, можно ли мне доверять но все же кивает и проходит за мной. Сажусь на диван первым, а она от меня в противоположный край забивается, будто я током бьюсь или кусаюсь. Неужели так сильно я пугаю красавицу? Репутация идет впереди меня, это точно. Но я же только поговорить с ней хочу, разузнать, как она здесь очутилась. Ну и может узнать ее немного лучше, если позволит. «Как вас зовут?» Весь день думал о том, что так и не узнал ее имени. «Агата». Скромно улыбается мне, а на щеках ямочки появляются. Хорошая девушка, милая, нежная, а имя-то у нее какое — Агата. Приятно, наконец, познакомиться. Очень красивое имя. «Мне тоже приятно, хотя я о вас уже слышала». «Подозреваю ничего хорошего?» не то чтобы просто знаю кто вы такой ясно и все же как вы оказались здесь насколько я знаю тут живет венера вы ее подруга можно сказать знакомая я ухаживаю за ее цветами пока она в отъезде помогать дело хорошее может я принесу нам что нибудь выпить агата смотрит на меня с удивлением да что с тобой такое воронцов На тебя женщины штабелями вешаются, а ты не знаешь, как заинтересовать одну из них. Мысленно ругаю себя. Ну, с агатой почему-то все сложнее. Я как мальчишка на первом свидании. Не знаю, что нужно сказать девушке, чтобы не оттолкнуть ее. Я же вежливо по-хозяйски предложил ей выпить, чего она на меня так уставилась, как будто я ее в койку зову. Так соберись, воронцов. Не нужно, коротко отвечает она. Взгляд снова падает на обручальное кольцо. Интересно знать, где ее муж, если она живет у знакомой, почему не поехал с ней? Или он тоже здесь? Значит, вы сюда временно без мужа приехали? Решаюсь спросить. Что мне терять? Все равно она не свободна. Без мужа? Переспрашивает взволнованно, а в глазах тут же печаль отражается. Агата опускает взгляд на свое колечко. «А, да, я совсем забыла про кольцо. Даже не сняла его». «Не сняли? Значит, вы в разводе?» «Говорю, не подбирая слова». «Разводимся, да». Опускает голову. Во мне вспыхивает надежда. «Но вижу, что тяжело Агате на эту тему говорить. Значит, рана еще свежая. Не буду сейчас спрашивать. Не хочу причинять ей боль». Но позже обязательно разузнаю. Кажется, мне муженек ее бывший тот еще урод. Плохо с ней обошелся. Она и из дома своего уехала. Разве так можно? Какой нормальный мужчина свою женщину за порог выставит? Даже если разлад случился в семье. Даже если разлюбил по какой-то причине. Хотя не могу себе представить, каким надо быть идиотом, чтобы отказаться от такой женщины. Но нельзя же бросать жену на произвол судьбы. Это поступок труса. Как бы мне ни хотелось сейчас действовать, попытаться с ней сблизиться, пригласить на свидание, я не должен давить. Мало того, что она меня явно побаивается, она еще и оказалась в непростой ситуации. Думаю, я должен дать ей время оправиться, и если она мне позволит, то узнать ее немного лучше. Для начала хотя бы как соседи. Слышу телефонный звонок. Мелодия не моя. Агата достает смартфон из кармана. Сидит далеко, не видно имени на экране. У меня в голове проносится мысль, что если это ее муж хочет с ней помириться. Такие это неприятные эмоции во мне вызывает. Если все так, как я думаю, не должна такая девушка быть таким, как ее бывший. Она заслуживает лучшего. — Мне нужно ответить, — говорит мне. — Я пойду. «Всего доброго!» Встаёт и уходит. Тревожно мне из-за того, что я узнал. Впервые за всю жизнь мне девушка так в душу запала. И то, что Агата оказалась свободна, внушило в меня надежду. Лишь бы она приняла правильное решение и не вернулась к тому, кто её недостоин. А пока у меня есть время, уж я сделаю всё возможное, чтобы Агата узнала, каким должен быть настоящий мужчина. Но только действовать буду аккуратно.